Глава 15. При обилии пищи крысы становится разборчивы. Там же. Жизнь начала налаживаться. Рыска впервые почувствовала себя хозяйкой дома, и это ощущение ей жутко нравилось. Никто не будет, не понукает, не указывает, когда и что делать. Правда, делать приходилось все равно и даже кропотливее, для себя ведь. Но девушка была совершенно счастлива. В лосиных ямах рыскины желто-зеленые глаза никого не волновали. Ну, полукровка и полукровка, тут и цельных саврян полно. Девушка заметно осмелела, научилась торговаться на рынке и выносить ежедневную брань хозяйки чистого колодца, а не выдумывать причины, чтобы отправить за водой жара. А еще рыска с изумлением обнаружила, что местные мужчины считают ее привлекательной, Любители поразвречься на вечерок не в счет. Выяснив, что девчонка не из таких, а ее приятель притопил в луже уже не один десяток буянов, сластолюбцы теряли к рыске интерес. Но были и хорошие, серьезные парни, с которыми девушка понятия не имела, что делать. Нажаловаться жару? Вроде не за что, они ж ее не обижают, только вздыхают под забором. Одного, к счастью, забодал козел, да так успешно, что больше рыска его и не видела. но остались еще двое, пытавшиеся соблазнить девушку то семечками, то букетом, подкинутых на крыльцо маков. «Ты ж хотела замуж», — напомнил Жар, по стебельку скармливая букет козлу душегубу, чтобы умилостивить его хотя бы на свой счет. Рыска жалобно вздохнула. Ее и так уже все устраивало. Альк с Жаром больше не собачились почем зря. то есть по-прежнему сцеплялись языками по любому поводу, но это больше напоминало дружескую перепалку, чем копящуюся, готовую в любой момент полыхнуть ненависть. Но все равно мужчин в доме более чем хватало. Друг с усмешкой покачал головой, поймал козла за ошейник и пошел привязывать возле самой калитки. Коров удалось выгодно сдать на прокат, возить скучающих гостей по окрестностям. Рыска через день бегала проведывать Милку, но придраться было не к чему. Буренка аж лоснилась, совсем избаловавшись на подачках от восхищенных ее окрасом детей. А у хозяйки наконец-то появился новый плетень. Правда, для этого рыски пришлось пойти на хитрость, по мнению жара подлость Повыдергать из старого забора гнилые прутья и невинно сообщить вернувшемуся с работы другу. «Глянь, как я тебе помогла». Получившиеся дыры запросто пролезла бы не только курица, но и человек. Так что вору пришлось срочно плести замену, покуда козы не добрались до распушившейся, вымахавшей по колено морковной ботвы. «Хозяйкой всегда быть хорошо, что в доме, что на гряде. Ведь умеешь же, когда хочешь», — шутя упрекнула девушка друга, принимая работу. Жар только вздохнул, посасывая заноженный палец. «Смотри, как нарвало!» — ткнул он его под нос подруге. «Вот доползет щепка до кости. Нутряная гниль начнется, и помру из-за твоего плетня». «Да ты его просто насосал!» — возмутилась Рыска, тщательно осмотрев смертную рану. «Поболит и выйдет. А вдруг нет? Пойди у Алька спроси, если мне не доверяешь». Жар доверял, но пытался обезопасить свое будущее от починки плетней, — и стенал над пальцем еще два дня, отказываясь поднимать что-либо тяжелее ложки. На третий день вор с просонья перепутал, какой палец у него болит, и был с позором отправлен вскапывать грядки. — А ты представь, что клад ищешь, — посоветовал ему Альк, проходя мимо. Жар мрачно запустил в него комом земли, взорвавшимся о дорогу в шаге позади соврянина «Ведун недобитый!» — уязвленно проворчал вор, зная, что по простому человеку не промахнулся бы. соврянин насмешливо шевельнул бровями и пошел дальше. Но стоило жару снова согнуться над грядой, как ему взад стукнула маленькая зеленая паданка. Парень с гневным воплем подскочил, но Альк уже скрылся за кустом сирени. «Но погоди, у меня гад!» — зловеще пообещал вор, подбирая яблочко. и еще штучек пять, и пряча в карман, чтобы достойно встретить Саврянина с работы, когда тот будет думать о другом. Жизнь налаживалась и одновременно казалась предгрозовым затишьем. Наслаждайся, пока дают. Прошло уже две недели с драки на жальнике, а раненый путник как в воду канул. На осторожные намеки «А вдруг? А что?» Саврянин только огрызался. Но рыска с жаром знали, что альки его ищет. Никогда не ляжет, не обойдя дом, а в городской толпе весь напрягается и непрерывно высматривает поверх голов, не обходя вниманием даже скорчившихся под стенами нищих. В кормильне на него тоже нарадоваться не могли. Эки бдительные вышибала, даже в самое пекло не дремлет. Альк загорел, чуть поправился, но понять, что творится у него на душе, было невозможно. Сторонние люди вовсе не догадывались, что с Саврянином что-то не так. Сива, например, вообразил его чуть ли не закадычным другом, то зазывая за свой стол на кружку пива, то напрашиваясь в гости. Альк не возражал, и хотя болтал по большей части сам наемник, явственно распуская хвост перед рыской, все было почти прекрасно. Почти. Солнце только-только сменило цвет со слепяще белого на уютный, рыжий. когда выходящая с рынка Рыска неожиданно столкнулась с Альком. «Ты уже домой?» — удивилась девушка. «Хозяин в гости уехал», — пояснил Саврянин. «Закрыл кормильню пораньше». «Ох, как хорошо!» — обрадовалась Рыска. Она устала, как собака, взмокла, сорвала голос, торгуясь с плутоватыми купцами, которые нарочно кочевряжились, чтобы подольше поболтать с хорошенькой девушкой. «На, неси корзину, а я тогда еще свеклы прикуплю». К Рыскиному изумлению Альк шарахнулся, словно девушка предложила ему ядовитую змею. «Я тебе не вьючная корова», — надменно заявил он, с омерзением косясь на корзину, из которой торчали луковые перья, колбасный хвостик и прочие низменные продукты. У нас в Саврии женщина постыдилась бы даже намекнуть мужчине о подобном. «Так мы же в рентаре», — ехидно напомнила Рыска. достоинство у меня одно на весь мир», — отрезал Альк. И что, оно позволит тебе бросить женщину в беде? — Вот именно в беде. А когда баба что-то тащит, ведро ли ребенка или корзину, это ее нормальное, богиней назначенное состояние. Тут уж Рыска разозлилась всерьез. — Чего? А для мужчины, значит, нормальное состояние в теньке под яблоней дрыхнуть? Хорошо же вам в Саврии живется. — Можно подумать, вашим мужикам хуже, — не остался в долгу белокосый. У каждого по две жены, и обе ему пятки чешут. Не у каждого, а только если хозяйство большое обиделось за родину рыска. И они вовсе не для ублажения мужа, а друг другу в помощь. Это ж и убирать, и готовить, и ребенка смотреть, и грядки полоть. Как тут одной управиться? А служанки на что? Так им же платить надо. А жонка дешевле, да? Кстати, часто ты видела, что псурок за ней корзины тягал? «Но ты же мне не муж!» «Значит, тем более ничем не обязан», — торжествующе заключил Альк. Рыска лишний раз убедилась, что спорить с Саврянином бесполезно. Он так все переиначит, что боровик поганкой покажется. Раздосадованная девушка шваркнула корзину на землю, демонстративно отступила на шаг и заявила. «Хорошо, тогда бросим ее здесь. Только есть с этих пор мы будем в кормильне, за твой счет!» И, не давая Альку возможности возразить, развернулась и быстро пошла к рыночным воротам, благоразумно заткнув уши. Впрочем, кое-что все равно пробилось. Оглянуться девушка рискнула только на подходе к дому. Вьючная корова брела в двадцати шагах позади. И по другой стороне улицы, чтобы никто, упаси божиня не подумал, что они вместе. женской узорного плетения корзиной в руке, он и впрямь смотрелся очень смешно. Так затравленно озираясь по сторонам, словно каждый прохожий тыкал в него пальцем и глумливо хихикал. Поймав Рыскин взгляд, Альк злобно сощурился и прошипел. «Молодая, здоровая девка, а мужчина за ней корзину несет!» Рыска проказливо ухмыльнулась, согнулась крючком, придерживая рукой поясницу, и заковыляла, как древняя старуха, кряхтя и охая. Альк сплюнул и отстал еще больше, добравшись до дома пятью щепками позже девушки. Уронил корзину у порога и, не останавливаясь, прошел в жаровую комнату, хлопнув дверью. «Еще бы!» — с досадой подумала Рыска. «На печи-то хлопать нечем!» А, впрочем, друг вернется не скоро, а в спальне прохладнее, чем в кухне. Девушка сама там передремывала днем. Но настроение все равно оказалось слегка подпорченным, к тому же рыскос похватилась, что из-за ссоры с Альком забыла про свеклу и придется варить не борщ, а щи. Прошло четыре лучины, начало темнеть, а соврянин из комнаты так и не вышел. Только пару раз кровать скрипнула Рыска начала беспокоиться, чувство вины грызло все сильнее, хотя девушка и пыталась убедить себя, что нахал получил по заслугам. В самом деле, не переломилась бы она под той корзиной, донесла. «Алька, выходи!» — сдавшись, поскреблась рыска в дверь. «Отстань!» — нехотя отозвались изнутри раза с третьего, поняв, что иначе девка не отвяжется. «Щи сварились!» «Я не голоден!» Рыска ущипнула себя за ухо, болью изгоняя гордость и шепотом, в самую щелку попросила «Ну, прости меня, пожалуйста». Альк не ответил. «Девушка с досадой, а она-то готовила, старалась, отошла от двери и прикрыла расставленную на столе посуду полотенцем от мух. Не хочет — не надо, им жаром больше достанется». раздалось под самым окном. Опять молодая непослушная коза вырвалась из хлева и забежала на их половину двора. Рыска выскочила из избы, поймала негодяйку за рог и потянула назад к хозяйке. «Да чего хитрющие твари, будто люди!» — заметила тетка Ксюта, огрев беглянку палкой по мохнатому боку. Палка отскочила, будто от надутого пузыря. А вид у козы стал еще более зловредный. «Чуют, что мне не в моготу за ними гоняться и пользуются. может «Подоишь это наказание! А то мне что-то спину прихватило, еле сгибаюсь!» «Да, конечно!» — Рыска уверенно взялась за подойник. «Ей уже приходилось дойти эту козу и прочее стадо, когда хозяйке надо было отлучиться по торговым делам!» Белые стройки весело стреляли из-под пальцев, молоко было жирное. Плотная белая пена поднималась вдвое быстрее, чем сам надой. Девушка облизнулась, На хуторе это было первейшее лакомство. Сурок держал пару козочек для малокровных детишек, но ну а на пену с ложками нападали рыска и жар, поджидая Фесю у дверей хлева, чтобы жонка не видела. Хозяйка, прислонившись к косяку, оживленно болтала, пересказывая поселковые новости и сплетни. Девушка слушала вполуха. Она еще мало кого здесь знала, в ценах на кормовое зерно не разбиралась, а слухи о приближающемся конце света ходили каждый год. Правда, теперь к ним какой-то Хольген глаз добавился, но это лучше у Жара расспросить. Опять в раке, наверное. Мимо забора прошел какой-то человек. Лица в сумерках не разобрать, но если с хозяйкой не поздоровался, чужой. Щенок проводил его беззлобным визгливым тявканьем, подражая лаю соседских псов. Скорее бы уже этот дурень вырос, — заметила тетка. Мне поспокойнее было бы, особенно зимой, когда одна в доме. А твои мужики еще не вернулись? Альк дома, рыска не удержалась, вздохнула. — Случилось что? — прозорливо спросила хозяйка. — Да так, ерунда. Выслушав красочный рассказ девушки, тетка Ксюта захохотала так, что коза шарахнулась, чуть не опрокинув уже наполненный подойник. «Ну ты ему и подгадила, милочка. Они ж совряне дурные. Дома со своих баб пылинки сдувают, а на людях все непременно надо причиндалами потрясти. Для него, женщине, такой почет оказать, все равно, что без штанов по улице пройтись было. Ох, девка! Ох и молодец! Эк поганого двухкостца в грязь мордой макнула. Так его будет знать, — приговаривала тетка, рукавом утирая выступившие слезы. Рыске, напротив, стало совсем плохо и стыдно. Она-то подумала, что всего лишь чуток проучила Алька, а, оказывается, унизила дальше некуда. Хозяйка же раздобрилась, пригласила девушку в дом, за стол, подвинула тарелку с куличом, нарезанным толстыми ломтями. Может, венца ради компании? «Я вино не люблю», — смутилась Рыска. «И правильно», — не огорчилась тетка, — «молоко лучше пей». а то вон какая худющая, все кости напоказ. А я себе чуток плесну, чтоб спалось лучше. что так к старости совсем у меня сон испортился. По полночи ворочаюсь Молоко было еще теплое, сладковатое, пахнущее козочками и луговой травой. Кулич сам таял во рту, только мак на зубах поскрипывал. — Тетенька, а откуда вы так хорошо саврян знаете? — осмелев спросила Рыска. — Вы в Саврии были? Еще чего фыркнула тетка, отхлебнув из своей кружки. Мне их кровопийцы тут хватило. Даже болтать по ихнему чуток научилась, пока войско в поселке стояло. Если медленно говорят, то почти все понимаю. Слушай, хозяйка лукаво подмигнула рыске, а этот шалопай в рясе точно твой брат? Девушка поперхнулась. Точно, сдавленно подтвердила она, под напором совести добавив, сводный. «А с белокосом у тебя чего?» «Ничего». «Ну и ладно. С интонацией «не верю, но не мое дело» согласилась хозяйка. «Ничего, так ничего. Я в молодости тоже к красивая была». Мечтательно протянула она. Щеки у нее уже разрумянились от вина, глаза заблестели. Два десятка женихов прогнала. Хотела, чтоб и богатый был, и ладный. «Вы сейчас не старая», — возразила рыска с набитым ртом. «Наверное, до сих пор сватаются?» «Да ну!» — со смешком отмахнулась хозяйка. «Кому я такая нужна, толстая, полуседая?» «А вот тогда...» «У моего мужа триста коров было, представляешь?» «Когда с горы смотришь, вся долина будто пегим ковром застелена». «Здорово!» — честно сказала девушка. «Не зря так долго выбирали». «Да уж!» — вздохнула тетка. «Говорят же...» Развилки ольга придумала, а выбор на них Сашей. Через полгода налетел коровий мор. Все наше богатство так там под горой и полегло. А муж как принялся горевать. То из канавы его домой волоку, то из чужой постели. Не знаю, что и хуже. Война началась, он будто даже обрадовался. Мечтал, притащу из Саврии телегу добра, пригоню новое стадо. Говорят, в первом же бою и полег. а наш поселок совряне с лету взяли. Ограды нет, замка нет, защитников и тех нет. Кого в царское войство не замели, по лесам разбежались. Одни старики, сироты, да бабы с малыми детьми остались, которым идти некуда. Ну, белокосые о нас тоже не тронули, даже домов жечь не стали, устроились на постой. В моей избе тоже один поселился. Велел готовить на себя, обстирывать, но и ночью ублажать по-всякому. Рыск молчала, не зная, что тут и сказать. «Как же вы такое пережили-то?» — наконец пробормотала она, чувствуя себя очень неловко. Сначала противно было, а потом привыкла даже. Эх! Тетка с усмешкой махнула рукой. Ну, мужик и мужик. Все они ниже пояса одинаковые. Еще и детем не заделал мерзавец. Только скинула. До срока. Тогда радовалась, а сейчас жалею. Было бы подспорье на старости лет. Больше-то замуж я так и не вышла. А через неделю наши вернулись, посреди ночи напали, и всех белокосых под корень вырезали. Я даже проснуться толком не успела. Огни, звон, крики, вся кухня в кровище. Хозяйка допила вино и пригорюнилась, подперев рукой щеку. Девушка уже собиралась вежливо распрощаться и удрать, но тетка внезапно вздохнула и глухо сказала. Я его хоронила потом во овраге, тайком, чтоб соседи не увидели. Завернула в покрывало и поволокла. 10 шагов протащу, постою, отдышусь, а дождь так и сыплет. Ох, ревела! Почему, — опешила рыска, — он же вас. — Да потому что дуры мы, бабы, — горестно, с глубокой убежденностью заявила тетка. — Сами не знаем, чего нам надо. Иди-ка ты спать, девонька. Что-то я заболтала тебя ерундой всякой, а завтра вставать рано. Рыска поспешно вскочила, радуясь окончанию тягостного разговора. — Спокойной ночи, тетенька. Спасибо за угощение. Хозяйка благодушно кивнула. — А саврянина своего? — тетка подняла кулак. — Во где держи. Пусть знает наших баб. Когда рыска закрывала дверь, хозяйка все сидела за столом, грея в руках пустую кружку и глядя на закрытые ставни, словно надеялась, что кто-то в них вот-вот постучится.